не -а. Знаете, парни, делайте с этой тряпкой что хотите, но я вам скажу. У меня на верблюде есть кое-какие убойные эротические рисунки с Востока. Придет время, они будут стоить целую кучу денег. Я же могу уступить их вам прямо сейчас по вполне пристойной цене». Но туринцы увалили, вцепившись в жалкую грязную тряпку, словно священную реликвию. «Вот же, Бестович, да они не поймут подлинного искусства, даже если их к нему гвоздями приколотить». Я перевязал Джошу рано, и мы вписались на ночлег. Наутро мы решили не оставлять верблюдов здесь и возвращаться домой по суше, через Дамаск. Выехав из городских ворот, Джошуа чего-то вдруг засуетился. «Я не готов быть мессией Шмяк. Если меня зовут домой, чтобы вести народ наш, то я даже не знаю, откуда начинать. Я понимаю, чему хочу учить, но у меня пока нет слов. Мельхиор был прав. Прежде всего, остального нужно слово». — Ну, оно же не явится тебе вспышкой молнии прямо тут на дороге в Дамаск, Джош. Так просто не бывает. Очевидно, ты должен всему научиться в свое время. Как всякому овощу в свое время. Ба-ба-ба, бу-бу-бу. Отец мог бы облегчить мне все это учение. Просто сказал бы, что надо сделать, и все. А интересно, как поживает Мэгги? Не растал с тела? Я тебе тут о Боге толкую, о божественной искре, о том, как царство Божие нашим людям принести. знаю, я о том же... «Ты все это один хочешь провернуть? Без помощников?» «Наверное, нет». «Вот и я», — подумала Мэгги. «Когда мы уходили, она уже была умнее нас с тобой. Может, она и сейчас умнее?» «Она и впрямь умна была, да?» «Рыбаком все хотел стать», — Джош ухмыльнулся. Сразу видна мысль, а Мэгги его приободрила. «Ей ведь нельзя рассказывать о шлюхах, Джош». «А я и не буду». «О радости я о девчонках тоже. Или о беззубой Греймзе». — Да не буду я ей ни о чем рассказывать, даже о Яке. — У нас с Яком ничего не было, мы даже не разговаривали. — А знаешь, у нее уже, наверное, дюжина детишек. — Знаю, — вздохнул я, — они должны были быть моими. И моими вздохнул Джошуа в ответ. Я взглянул на него. Мой друг покачивался рядом на мягких верблюжьих волнах. Он смотрел куда-то на горизонт, и вид у него при этом был весьма унылый. — Твоими и моими? Ты считаешь, они должны были быть твоими и моими? «Ну да, а почему нет? Ты же знаешь, как я люблю всех маленьких. Иногда ты такой остолоп. А как думаешь, она нас вспомнит? То есть вспомнит, какими мы тогда были?» Я немного подумал и содрогнулся. «Надеюсь, что нет». Не успели мы въехать в Галилею, когда нас стали доходить слухи о том, что творит в Иудее Иоанн Креститель. Сотни последовали за ним в пустыне, услышали мы в Гишале. «Некоторые говорят, он, Мессия, — сказал нам один человек в Баке». «Его Ирод боится!» — шепнула женщина в Кане. «Еще один чокнутый святой!» — искривился репский солдат в Сифорисе. «Евреи их плодят, как кролики. Я слыхал, он всех несогласных топит!» Первая разумная мысль с тех пор, как меня откомандировали в эту проклятую глухомань. «Могу я узнать твое имя, солдат?» — осведомился я. «Кай Юний, шестой легион. Спасибо, мы тебя запомним. И Джошу, Кай Юний — первая шеренга, когда начнем выпихивать римлян из Царства Божия в гиену огненную». — Что ты сказал с подозрением? — спросил римлянин. — Ничего, ничего, не стоит благодарности. Ты это заслужил. Пойдешь право-фланговым в самой первой шеренге, Кай. — Шмяк! — рявкнул Джош. А когда я соизволил обратить на него внимание, прошептал, — постарайся все-таки, чтобы нас не бросили в тюрьму, пока мы не добрались до дома. Прошу тебя. Я кивнул и помахал легионеру на прощание. — Обычные еврейские заскоки. Не обращай внимания, Шимми Фиделис. «Надо будет разыскать Иоанна, когда с роднёй поздороваемся», — сказал Джошуа. «Думаешь, он в самом деле выдаёт себя за мессию?» «Нет, но, ну, похоже, он знает, как слово нести». Через полчаса мы въехали в Назарет. «Наверное, мы рассчитывали на большее. Ликующие толпы у городских ворот, детишки бегут за нами по пятам и умоляют рассказать о наших великих приключениях. Смех и слёзы, поцелуи, и объятия, сильные плечи, что пронесут героев-заявателей по родным улицам». «Забыли мы об одном. Пока мы путешествовали, искали приключений развлекались чудесами, народ Назарите жил в своей повседневной сране. Чем больше проходило дней тем больше сраней копилось. Когда мы подъехали к прежнему дому Джоша, брат его Яков работал во дворе под навесом, строгал из оливковой деревяшки распорку для верблюжьего седла. Я сразу понял, что это Яков. У него был тонкий ключковатый нос Джоша и широко посаженные глаза». Но лицо обветреннее, а тело крепче и тяжелее от мускулов. Выглядел он лет на десять старше моего друга, а не на два года моложе. Он отложил свой струк и вышел на солнце, прикрывая ладонью глаза. «Джошуа?»